Глава 218. Арабская мифология. Как только мертвое тело попадает в склеп, покойника начинают судить два ангела — Мункар и Накир. Согласно их решению, склеп превращается в предварительный ад, предварительное чистилище или предварительный рай. Кроме того, ангелы могут вступаться перед Богом за осужденных на вечное мучение. Благодаря их стараниям проклятые могут покинуть ад и стать цоромами, небольшими огурцами. Омывшись в трех водах, они возвращают себе белизму. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».